Глава седьмая Вечером Ульяна лучину зажгла, Песни запели, Про старые битвы с Татарвой, Про войну с турками, Про набеги морские. Вспоминать стали о ясырях, Ясырках дополонянниках с Дона, Но больше всего про злую неволю в чужих странах. Приволокут бывало казаков на аркане на татаро-турецкий рынок, в Чуфут-Кале или в Кафу крепость, в Кази-Кермень. Наденут колодки на ноги казакам, да жонкам их, да дитваре и ждут купцов заморских. Приедут купцы важные, сторгуются с татарами или с турками, заберут пленных и повезут на край белого света. Мимо царь Слушает Левка Карпов, А слезы сами катятся у него из глаз. Один, как былинка остался. Бабыль сиротина. Куда повезли? Ищу футкале его родную мать. Жевали? Не знает Левка. Померла ли... И засыпала ли сырой землицы чья-нибудь добрая рука на чужбине ее бренное тело? Неведомо левке. Обхватил он руками свою хмельную голову, а слезы, что дождь, по следе, градом катятся по бородатому лицу и падают, падают на белую скатерть. Притихшая Ульяна сидит рядом с левкой, и гладит теплой мягкой ладонью его вихрастые волосы. Чужая неволя, постылая, ножом острым режет ее доброе сердце. Ей жалко тех, которых она совсем не знала и не знает, а левку еще жальче. Ахмель все-таки играет и в ее голове, бодрит и невольно склоняет к песням. Песню ведет атаман второй обхватив справа и слева двух пьяных казаков. Густой бархатный голос его ровно стелится под чистым потолком. Ульяна слов не знает, но подпевает тонким голоском. И складно выходит. Подпевает ему и Степашка Васильев, и Терентий Мещеряк, держа высоко Чарки, и Ивашка Амельянов, и Афонька. После трудов тяжких, до ты дальней дороги, казаки в волю попили, а потом спать залегли. — Ну, вот Ульяна, — сказал атаман, когда лучина вся догорела. — К тебе дело есть. — Скажи, какое дело? — подсаживаясь ближе, спросила она. — Царь на Москве? — На Москве. — Здоров ли? — Царь? — Хворый. — Да что ты! А что же с царем стряслось? Ульяна, оглядевшись, спят ли все, подошла к окну, прислушалась, вернулась, присела и чуть слышно прошептала. — Беда с царем стряслась, великая! — Беда великая! — недоуменно уставился на нее атаман. — Беда! Такое на Москве идет! Не разбери, Господь! Толкуй яснее! Боюсь, Алешенька, отрубят голову. Ну, коль боишься, баба, то помолчи. А что тебе к царю? Есть дело важное, ответил атаман угрюмо. Опять подрались с турками, альтаторва побила вас. Ой, баба, все знать хочешь. А вот не угадала. Тогда в приказ посольские весь там разберут дики. Нечаев, Гришка, приятель ваш, поможет. — Ну вот что, — сказал атаман, склоняясь к Ульяне. — ранёхонька дика посольского, повстречай. Шепни ему, подарки, мол, есть. А про царя дознайся да правды. Здоров ли? Гришке Нечаеву скажи. Есть, мол, к великому царю от войска отписка наиважная. Проси дика о том нашем деле, чтобы не учинилось нам на Москве задержки. Да дознайся -да, еще, не можно ли будет переправить наше дело из посольского приказа в тайные дела. Теми делами ведает только сам царь, дики да подьячие, а бояре и думные люди туда не входят. С боярами и думными людьми нам не столковаться. А с диками же дело другое, и дьяк немалая сила. Ты поняла? Все поняла, мой свет Алешенька, все поняла. Ульяна и сама знала хорошо, кого просить, да как просить. Учить не надобно давно в Москве. Ночь была совсем короткая, гремели колотушки ночных сторожей, покрикивали стрельцы и сторожа. Их однотонные голоса, протяжные и далекие, передавались от башни к башне, из улицы в улицу. — Так знать, ты женатый? — улыбаясь, лукаво спросила Ульяна. — Да я ж тебе сказал, женатый, — хриплый и сонно ответил атаман, потянувшись вновь за чаркой. — И не думай, Улька! Да что я, Господи! — поставил чарку и перекрестился. — Потом грозно глянул, встал и добавил. — Забудь про все, Ульяна, службу царскую, в то дело не мешай, дай Хмельнова. Ульяна выпрямилась, сверкнула зло в полумраке глазами полными слез и вышла из дому. Атаман проводил ее суровым взглядом и, сняв голубой кафтан, бросил его на лавку. Снял саблю, поставил в угол, сел и крепко-крепко задумался. не скоро вернулась домой Ульяна. Она внесла глиняный кувшин с вином, величиной с ведро, поставила на стол и, не глядя на атамана, вышла. В ледяных окнах занималась московская заря.